26 июня 2007 года. Где же эта рана и почему ее никто не залечил? Потому ли, что его мать была неграмотная? Возможно, из-за этого ее кругозор и восприятие жизни, и то, как она решала проблемы, сильно смахивала на поведение сельчан давно ушедшей эпохи. Она использовала дерево маринга в качестве земельной вешки просто махнув на него рукой и устно обозначив Таю участок земли, который собиралась ему продать. Она хотела выручить за него тысяч батов, и на такую сделку Тай в то время вроде бы с удовольствием согласился. А вскоре он выстроил гараж на купленной им земле, и одна из перегородок возле гаража заменила дерево маринга. Его потом срубили, став новой границей меж двух землевладений. Деревенская ментальность матери не позволяла ей сомневаться в том, что словесное соглашение, которое она заключила с Стаем, было четким, ясным и обязывающим. Она доверчиво рассчитывала на это соглашение, даже не подозревая, что из него может выйти что-то плохое. Тай же чей кругозор отличался от ее, по-своему видел границы и оценивал стоимость земельного участка, что требовало участия землемера. Со своей стороны, мать не возражала, так как надеялась, что сосед будет придерживаться их устной договоренности. зная, что она не умела ни читать, ни писать, та и вызвался помочь с бюрократическими мелочами сделки. И мать позволила Таю взять всё в свои руки и не обращала внимания на письменные формулировки. Она не знала, что Землемер измерял всю землю, которой она владела, один нган и 50 квадратных ва, и оценила её всю в сумму чуть больше тысяч батов. Мать подписала бумаги, уверенная, что Тай руководствуется их устной договорённостью. Через несколько лет документ, который она подписала, был использован против ее интересов. Согласно договору, она продала Таю земли на тысяч батов, то есть ровно половину своего участка, о чем совершенно не ведала. Они вдвоем пошли в земельный департамент официально оформить сделку. Она и не подозревала, что у тая был другой план, и все сделала так, как от нее там потребовали. Она боялась, что будет выглядеть дурой, если начнет задавать вопросы или выкажет какое-то сомнение по поводу подписываемых бумаг. Его мать даже не осмелилась бы поспорить с государственными чиновниками. В ее мире бюрократическая система и ее работники занимали священное положение в иерархии власти и справедливости. Тай, стоя с ней рядом, Настоятельно советовал его матери подписать документы, и она сочла, что он действовал из лучших побуждений, как любой добропорядочный сосед. Утром того же дня ее старший сын накричал на нее на глазах у всех, и из-за него она потеряла лицо, и теперь она ощущала необходимость восстановить свою репутацию и доказать всем, что ее слова чего-то стоят. Поэтому Она и убедила чечая продать свою долю земли вместе с ее долей. Его мать не имела ни малейшего понятия, что означают эти официальные термины в документах о продаже земли. Для нее это был неудобоваримый, невнятный язык бюрократии, и пусть его мать не поинтересовалась, что написано в бумагах, которые она подписала, Она ведь сочла, что они были лишь подкреплением ее устной договорённости с Тайем о продаже участка земли от обочины шоссе до дерева маринга за тысяч батов. Когда же чиновница земельного управления сообщила ей, что продажа только ее доли земли будет недостаточно, мать немного сконфузилась. Чиновница пустилась в более подробное объяснение. Чтобы получить эти тысяч батов, ей придется продать больше земли. Но и тогда мать не вполне поняла, что имела в виду чиновница, и недолго думая, уговорила Чичаю продать свою долю, чтобы получить искомые тысяч. Она полагала, что участок можно продать за любую цену, какую захочешь, но она не знала, что до проведения сделки Тай попросил кого-то в управлении сделать переоценку ее земельного участка, и тот сказал Таю, что вся ее земля стоила тысяч. Было совершенно ясно, что его мать и Тай имели в виду совершенно разные вещи, договорившись каждый о своем. И по своему неведению Она подписала документ о продаже земли отчасти потому, что она оробела перед чиновницей земельного управления, которая даже не пыталась скрыть своего раздражения и желания поскорее завершить сделку и перейти к следующему просителю в очереди. Так что в итоге его мать подписала все бумаги и велела чечаю сделать то же самое. Оглядываясь сегодня назад, он понимает, что с того самого дня тай начал меняться. Пока Тай строил гараж, он велел матери больше не выращивать овощи на земле между их участками. Кроме того, он попросил ее убрать деревянные подпорки из-под самонии, и очень скоро он установил там забор с колючей проволокой, недвусмысленно отметив четкую границу между их землевладениями. По мере того, как холодность и отчужденность Тая становилась все более явной, мать начала постоянно жаловаться Таю на шум из его гаража. Гараж и автомастерская были открыты день и ночь и раздражали ее, и она требовала от него что-нибудь предпринять. Но Тай попросту игнорировал ее жалобы. Хуже того, он начал грубо огрызаться и бросать ей в лицо оскорбительные слова. Он вспомнил, как мать пересказывала ему по телефону все то, что Тая ей наговорил. И еще она упомянула, что Майтри был зол на Тая и что они как-то раз чуть ли не драку затеяли. Она боялась, что однажды Майтри нападет на Тая, потому что ее младший сын мог уладить любой конфликт единственным способом, пустив в ход кулаки. Была ли алчность Тая единственной причиной, приведшей к таким последствиям? Или он искренне полагал, что престарелая соседка пыталась его обмануть. Тай часто говорил соседям, жившим в тех краях, что она эгоистка и что она больше всего в жизни обожает деньги. Он даже заявил ей, что с самого начала знал, она заломила несусветную цену за землю, которую он хотел у нее купить по его словам, запросить тысяч батов за клочок земли было просто немыслимо. Вполне возможно, что именно с той Стойпарытай изъяел зуб против его матери. Ему же со своей стороны, чтобы понять смысл конфликта между его матерью и Таем, надо было сложить все те фрагменты информации, которые мать сообщала в телефонных разговорах. Приехав в родной город, он первым делом отправился к Таю в гараж, чтобы попробовать найти решение проблемы и урегулировать возникший между Таем и его матерью конфликт. Но Тай не выказал никакого интереса к переговорам. Ничто не могло пошатнуть его решимость претендовать на владение половины первоначального участка. Он отправился в эту поездку в надежде помочь матери уладить разногласия с Таем. Но после встречи ему стало совершенно очевидно, что Тай не намерен отступать. И все же он упрямо старался добраться до сути причин конфликта. Тай обвинял его мать в бесчестности, заявив, что он-то полностью доверял ей все время. Он сказал, что она продала ему 50 квадратных ва своей земли, расположенной прямо около канала, за тысяч батов. Однако, когда он позднее попросил кого-то в муниципалитете разметить границу участка, который он купил, то обнаружил, что земля смылась водами, текущими прямонько в землевладение его матери. Тай был твердо уверен, ей было выгодно, что канал вызвал эрозию почвы на его участке и увеличивал площадь ее участка. Поэтому он пошел к ней и попросил компенсировать ему землю, которую смыла водами. В ответ она сухо сказала ему, что больше не даст ему ни клочка своей земли сверх того, о чем они договорились ранее. В тот момент Интуиция подсказала ей, что аргументы Тая были безосновательными, но потом, когда претензии Тая были признаны легитимными, благодаря информации, предоставленной чиновникам муниципалитета, заново измерявшим площадь землевладения, мать решила проконсультироваться об этом деле с кем-то из своих соседей и получила такой совет: На практике владельцы смежных земельных участков были вправе использовать и занимать землю, расширившую свои границы в силу естественных причин. Однако по закону площадь земли, которой она владела и которая была указана в свидетельстве о собственности, не могла быть расширена. Если в свидетельстве указано, что она владеет земельным участком площадью в 400 квадратных метров, значит, размер ее земли таков, и она вправе настаивать на этом, если в один прекрасный день чиновники земельного управления придут к ней с требованием передать часть земли в общественное пользование. Вооружившись этим новым знанием, его мать настаивала, что не передаст ни клочка своей земли таю. Дай пришел в ярость и стал обвинять ее в бессердечии и хитроумии. Он отомстил ей, подговорив водителей самосвалов вываливать землю в канал, из-за чего он был практически перекрыт. После этого он занял образовавшийся насыпной участок и сам его использовал. Время шло. Тай стал богатым и влиятельным. Он скупил землю на противоположной стороне канала, а потом полностью засыпал землей весь канал, соединив свои участки с разных сторон. Его поведение и намерения были интригующими и неясными. Он стремился завоевать уважение и одобрение своих соседей. Он получил больше земли после того, как засыпал канал землей и смог расширить территорию гаража и автомастерской. Он похвалялся, что многие местные шишки, с которыми он мол, был на короткой ноге, регулярно наведывались к нему в гараж, чтобы отремонтировать свои автомобили. Среди них, как он заявлял, были главы различных окружных организаций, правительственные чиновники, юристы, полицейские и военные. А потом в один прекрасный день на небольшом ранне безымянном закоулке напротив дома его матери Появился новый уличный указатель, на котором было написано: переулок Механика Тая. Тай ужасно радовался этому указателю, а его мать была явно раздражена. Она называла поведение Тая провокационным. Разговаривая с ним по телефону, она делилась своей злостью на Тая. Этот жадный ублюдок мутит у нас воду захватывает то, что принадлежит другим людям все здешние духи хранители знают что он за фрукт они умеют отличать жуликов от порядочных людей поглядим позволят ли они такому жулику как этот и дальше процветать но тай посрамил духов хранителей на которых так надеялась мать прикупив еще один земельный участок неподалеку, после чего её дом оказался в окружении принадлежащей ему земли. С одной стороны, рядом с участком матери находился гараж Тая, с другой стороны недавно приобретённая им земля. Однако на этом всё не закончилось. Он заплатил своим знакомым сотрудникам муниципалитета за новый замер и разметку границ его земельных владений. А потом заявил, что часть пятиквартирного дома матери располагалась на его земле, и сотрудники муниципалитета поддержали его слова, проведя межу прямо через середину доходного дома его матери. Тай потребовал, чтобы мать снесла половину здания, якобы стоявшего на его земле. Мать позвонила ему в ярости, намереваясь излить на него весь свой гнев и отчаяние. Ему ничего не оставалось, кроме как выслушать ее. А потом он сам вышел из себя и накинулся на мать, чем расстроил ее еще больше. Вот видишь, все это произошло из-за тебя. Ты сама в нем обманулась. Тебе уже вообще никто не поможет выбраться из этой западни. В тот момент его мать, доведенная до отчаяния, уже была готова снести половину своего дома. К счастью, вскоре после этого пришел землемер, чтобы заново размежевать землю и сообщил его матери, что границы землевладения Тая вовсе не проходит через дом. Когда об этом сообщили Таю, тот пришел в ярость и отказался признать границы, установленные земельным управлением. По его словам, когда он попросил муниципалитет измерить землю, они проинформировали его, что в границы его владений входит и земля, на которой был выстроен доходный дом матери. Тогда землемер рассердился и безапелляционно возразил ему, что сотрудники муниципалитета не уполномочены делать подобные вещи, и что такими полномочиями обладают только сотрудники земельного управления. Его мать ликовала, узнав, что дело для Смутьяна тая обернулось неблагоприятно, и щедро отблагодарила духов-хранителей за спасение из кризисной ситуации. Этот случай разозлил Тая еще больше, и он обвинил мать в сговоре с сотрудником земельного управления с целью его перехитрить. Потом он предпринял новые шаги против его матери, попытавшись втереться в доверие к правительственным чиновникам, в частности к тем, кто работал в муниципалитете и ранее провел для него размежевание земли. Потом те же самые люди помогли Таю, отметив, что в документах, узаконивших куплю-продажу земли между обоими землевладельцами, указано, что Тай является совладельцем ее земли. Это означало, что Тай мог занять больше земли. Более того, они заявили, что Тай имел право на половину её земли владения, поскольку чеча и его мать ранее продали ему свои доли. Тай воспользовался этим как уловкой, чтобы присвоить себе половину ее земли. Он явился к ней со всеми бумагами о продаже, угрожая воспользоваться ими к своей выгоде. Мать однако даже слушать его не стала. Она повторила то, что говорила ему раньше. Ты не получишь больше земли сверх того, что я тебе уже продала. Ничего я тебе не отдам, понял? По словам матери, она не могла понять, почему Тай требовал от нее дать ему еще земли, если два года назад он хотел купить землю только чтобы построить гараж и даже использовал перегородку, чтобы пометить согласованную границу между их землевладениями, и тогда не возникло никаких проблем. Ей было странно, что Тай вдруг стал просить у нее больше земли после того, как с момента продажи прошло два года. При предъявлении требования о новом размежевании земли требуется присутствие обоих землевладельцев. Поэтому в одиночку Тай не был вправе требовать, чтобы земля была заново размежёвана и ее границы были заново установлены. Это дело тянулось еще какое-то время, а сам он, один из совладельцев, жил тогда в Бангкоке и редко появлялся в своем родном городе. Тай донимал его мать, прося знакомых правительственных чиновников почаще появляться на ее земле под предлогом проведения инспекций. Намерение Тая было очевидным припугнуть мать, которая все еще настаивала, что не уступит его требованиям, только через мой труп. Это моя земля, это мой колодец. Колодец. Это мой колодец. Он врет, когда утверждает, будто я продала ему половину своей земли. Пусть только попробует. Если надо, я в суд пойду, но не сдамся. Тай пытался взять ее на слабо. Никакой суд не станет слушать ваш бред. Они примут во внимание только документы о продаже земли, они подтвердят мое право претендовать на колодец, и они отдадут мне всю землю, всю вплоть до входной двери вашего дома. После той поездки в родной город он проанализировал все возможные факторы тлеющего последние несколько лет конфликта между матерью и Тайм. Встретившись с Тайм, Он сказал тому, что готов пойти на компромисс и предложил сдвинуть границу между двумя владениями в глубине земли матери, но не дальше колодца. Он заверил Тая, что его предложение продиктовано убежденностью в том, что основой добрых взаимоотношений между соседями является компромисс. Немного подумав, Тай отверг предложение, пояснив, что не считает его честным. Почему он должен согласиться взять тонкую полоску с земли, когда в купче четко сказано, что ему принадлежит половина земельных угодий его матери? Тогда он понял, что все его попытки убедить Тая принять приложение будут бесплодными. Тай не уставал повторять, что стал жертвой хитрости его матери и его семьи. Он настаивал, что канал вызвал эрозию почвы на его участке и что из-за этого его матери досталось больше земли. Насколько он понимал, Тай пытался обдурить его семью, и единственный способ как-то разрешить эту проблему это позволить ей принять вялотекущий характер, не привлекая к спору земельное управление. И все же от счастья ему не хотелось оставлять все как есть. В глубине души он предпочитал найти выход и все как-то разрулить. И в худшем случае, а именно, если в обозримом будущем его семья потеряет половину земли, он сможет скопить денег с гонораров за свои деньги, чтобы купить новый участок и построить на нем небольшой семейный дом. Но как мать переживет утрату своей земли? Для нее эта земля была не просто куском грунта это была вся ее жизнь все ее существование она жила на этой земле с самой своей юности выйдя замуж здесь она вместе с отцом вырастила сыновей которые родились на этой земле в которой где-то были зарыты их пуповины Много лет назад выпавшие молочные зубы трёх братьев закинули на крышу этого дома, и со временем все они упали на землю, где и были затем погребены навсегда. Здесь же развеяли прах отца. С тех пор прошло двадцать лет, и вся история и все воспоминания его семьи накрепко привязаны к этой земле, земле, на которой взросли и расцвели их жизни. Мог ли он и впрямь оставаться равнодушным к судьбе своей семьи и к ее корням.